Глава 9. Магнит. Как и многие другие фьорды Исландии, Сегельдфьорд получил свое название от первого человека, проснувшегося возле его гор, а произошло это 999 лет тому назад. Но, как известно, людьми Исландию заселили позже всех других земель, и она долгое время была державой гордых гор, независимой от человеческой настырности, населенной лишь птицами, моржами, тюленями да лисами. Даже народы Крайнего Севера, множившиеся и размножавшиеся вокруг полюса, боровшиеся за существование на самой мерзлой в мире мерзлоте, не желали селиться в Исландии, а ведь во все эти ледниковые периоды добраться до нее было несложно. Заселение этого изрезанного бухтами острова состоялось в 800-е и 900-е годы, И проходила согласно классическому правилу всех первопоселенцев: кто первым пришел, того и земля. Люди направляли свои суда к берегам Исландии, огибали остров, пока не находили незанятый фьорд. Почти как в бассейне, когда приходишь в раздевалку и осматриваешься в поисках свободного шкафчика. Когда таковой обнаруживался, люди снимали с себя пальто и шкуры и вешали в этот пустой шкафчик. Таким образом, давая знать, теперь он наш и давали ему свое имя — Ингаульсфьорд, Торгерсфьорд, Лодмундарфьорд. Тот шкаф, о котором речь у нас, взял себе Кёльберн Сегюль. В ту пору большинство шкафчиков было уже занято. Он был шведских кровей, родом с материка. Как сказано в книге о заселении земли, кровь его бежала по жилам на востоке. Свое прозвище он получил благодаря мечу Секкулю сделанному из того доброго металла, который происходит из Георгийских гор, именуется магнит, и натуру имеет такую, притягивает к себе все ценности, какие встретит на пути, прочее же оставляет. К этому мечу примагничивались кольца и монеты, ожерелья и другие украшения, золото и серебро. Так Кёльбьерн и разбогател, и свой шкафчик назвал Сегюльфьордом, магнитным фьордом. На северном побережье Исландии есть три фьорда, которые раздевают свои пасти навстречу Ледовитому океану и считаются самыми северными в стране. Сегельфьорд, Хейденсфьорд и Оудальсфьорд. Первый из них самый западный, короткий, продолговатый, украшенный двумя плоскими мысами. Мыс, расположенный ближе к кустю, называется Сегельнес. Там стояло жилище поселенца. Он до половины перегораживает вход во фьорд с востока, а тот, что в глубине, называется Сугробная коса. Он чуть больше и перегораживает фьорд запада. В глубине фьорда, совсем недалеко от моря, расположено Перстовое озеро. Средний фьорд называется Хейденсфьорд. Он длинный и узкий, наполовину моря, наполовину долина. На востоке лежит Оудальсфьорд, и он самый короткий на вид. Эти три фьорда окружены четырьмя горными грядами, чьи склоны круто обрываются в море. С высоты они напоминают горную вилку с четырьмя зубцами, которую кто-то положил на водную скатерть. Вокруг фьордов берега обрывистые, и горные склоны неприступны, но выше в горах чередуются вершины и впадины, лишь немногие из которых проходимы. По этой причине добраться из одного фьорда в другой крайне трудно. Здесь часты бури и бураны, море заливает, а снег заваливает. Но на земле едва ли найдется край столь же прекрасный в те три недели лета, когда солнце болтается над устьем фьорда словно лавово-раскаленный райский маятник и в своих выверенных колебаниях лишь слегка задевает поверхность моря. Тогда все ночи светлые, как струи водопада, среди вереска и снегов царит умиротворение, а природа столь великолепна, что заезжий путешественник рискует с непривычки потерять рассудок.